Он видит Терек своенравный Крутые роет Берега Пред ним парит Орел державный Стоит олень Склонив рога Верблюд лежит В тене утеса В лугах несется Кончер черкеса И в круг качущих шатров Пасутся овцы калмыков Вдали Казские громады. К ним путь открыт. Пробилась брань за их естественную грань, Через их опасные преграды. Брега Арагвы и Куры Узрели русские шатры. Обвалы сыплются и блещут Вдоль скал прямых Потоки хлещут межгор, гор, меж двух Высоких стен идет ущелье. стесне Опасный путь все Уже, уже. Вверху Чуть видны Небеса. Природы мрачная Краса везде являет Дикость туже. Хвала тебе, Седой Кавказ! Онегин Тронут в первый раз. Во время оное былое В те дни ты знал меня, Кавказ, В свое святилище глухое Ты призывал меня не раз. В тебя влюблен я был безумно, Меня приветствовал ты шумно Могучим глазом бурь своих. Я слышал рев ручьев твоих И снеговых обвалов грохот, И крик орлов, и пенье дев, И терика свирепый рев, И эхо дальнозвучный хохот. И зрел я слабый твой певец Казбека.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 Эх, Создатель, я молод, Жизнь во мне крепка, Чего мне ждать? Тоска, тоска. Блажен, кто стар, Блажен, кто болен, Над кем лежит судьбы рука, Но я здоров, я молод, Волен. Чего мне ждать? Тоска. Тоска. Проститесь снежных гор вершины, И вы, кубанские равнины, Он едет к берегам иным. Он прибыл из Тамани в Крым,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 Перед гумном соломы куче, Да пруд под сенью и в густых Раздолье уток молодых. Теперь, мила мне, балалайка, Да пьяный топот трепака перед порогом кабака. Мой идеал теперь хозяйка, Мои желания, покой, Дащей горшок, Да сам большой. Порой дождливую намедни Я завернув на скотный двор. Тьфу, прозаические бредни Фламандской школы пестрый сор, Таков ли был я, расцветая, Скажи, фонтан бахчисарая, Такие ли мысли мне на ум Навел твой бесконечный шум, Когда безмолвно пред тобою Зарему я воображал. среди пышных опустелых зал. Спустя три года, вслед за мною, скитаясь в той же стороне, Онегин вспомнил обо мне.